Глава пятая. У каждого помещения есть свой неповторимый аромат. В художке пахло масляной краской и растительным клеем, а в салоне красоты доминировали совсем иные запахи. Съедобные нотки фруктовых кислот, дурманищий флёр итальянского спрея и горький, едва уловимый осадок лака для ногтей. Соня сидела в кресле, закрыв глаза от напряжения. Только что, судя по звуку, ей отрезали сантиметров десять. Она выдохнула. Бежать уже поздно. Что будет, то будет. Обычно свежий номер любимого глянца лежал в рюкзаке. Там было много чего еще, Но в тот раз именно он просочился из сумки наружу. И, выйдя из ванной, она обнаружила Никиту, листающим женский журнал. Его внимание привлекла реклама нижнего белья. Девушка на фотографии, призывно изгибаясь, демонстрировала кружевное бестье. «Нравится?» — раздраженно спросила она. Он посмотрел на нее. «Тебе бы пошло». «Имеешь в виду белье? смягчилась Соня. «И его тоже», — улыбнулся Никита. Она заинтригованно обошла их постель. «А что тут еще может нравиться?» — критично заметила Соня, суша полотенцем мокрые волосы. Он ткнул пальцем в картинку. «Прическа. У вас с ней похожий овал лица». «Думаешь?» — она пригляделась. С тех самых пор журнал поселился на тумбочке рядом с кроватью, а страница с моделью была замусолена больше других. Соня долго присматривалась к новому образу, примеряла его на себя и в итоге решилась. Это был смелый шаг, учитывая, что длина ее волос не менялась с самого детства. А вдохновлённая этой идеей, она записалась на стрижку. И только теперь, сидя в кресле и наблюдая, как сыплются вниз ее длинные волосы, хотела вернуть все назад. «Плохая, плохая идея!» — в отчаянии думала Соня. Мастер Кристина, словно цветочная фея, Порхала вокруг с холодным оружием в маленьких ручках. Лезвие щелкнули близко к лицу, и Соня невольно дернулась. «Зай, сиди ровненько», — попросила Кристина. Очередной клок волос приземлился к ее ногам. Закончив стричь, Кристина включила фен. «Ну, вот и все, подумала Соня. Она сидела с закрытыми глазами и, только услышав готово, решилась решилась-таки взглянуть на себя. Незнакомка в зеркале с удивлением махнула. Она тряхнула головой, и пышный локон волнистых прядей шевельнулся. Привыкшая к хвостику, Соня не сразу узнала свое отражение. «Как коротко!» — вздохнула она про себя, но вслух улыбнулась. «Классно!» «Скажи!» — Восхищенно всплеснула руками Кристина и взбила ее и без того объемную стрижку. «Ты похожа на эту, как ее? «Скарлетт Йоханссон?» «Да при чем тут?» «Киру Найтли?» «Да нет же!» Кристина торжественно щелкнула пальцами. «Полину Гагарину. Только брюнетка». «Это плохо», — подумала Соня. Музыкальные предпочтения Никиты исключали девчачью попсу. Она встала, не глядя на пол, усыпанный каштановой стружкой. Еще не хватало расплакаться. Кристина старалась, и отражение вышло, как будто с картинки злосчастного глянца. Оставалась напялить бестие. Дела в салоне шли хорошо. Из семи парикмахерских кресел пустовало лишь два. Да и то потому, что одно из них было поломано. Оборудованное по последнему слову. Они напоминали пульт управления космическим кораблем. Где фен мог выстреливать лазером, где в спинке удобного кресла зашит парашют. А в зеркале видно, как мимо проплывают, грозя столкновением, небесные астероиды. Контингент был разнообразный. желая бизнес-леди равняла виски. Даже во время стрижки, продолжая отчитывать телефон. Две подруги за 30, упакованные в фольгу, Развлекали себя болтовнёй, ожидая, пока подействует краска. А в другом конце зала сразу две цветочные феи мастерили прическу из длинных волос. «Выпускной», — подумала Соня, вспоминая свою укладку. «Уж теперь с этой стрижкой ей такое не светит». Из-за двери с надписью «Косметолог» вышла женщина. «Спасибо, Лена. До свидания», — поблагодарила она. Свободный костюм повторял очертания женственных форм. Чуть грозных, но симметричных. Их взгляды встретились, и Соня машинально кивнула. Мягкие черты лица, как будто размытые в стиле акварели, сложились в приветливую улыбку. «Конечно, Мариночка, приходите». Голос теть Лены возник на пороге раньше своей обладательницы. Сама она появилась как доктор в перчатках и маске. И Соня подумала, что их косметолог — та женщина, которой нельзя отказать. «Здравствуйте», — кивнула она в знак приветствия. «Ой, кто это?» Удивилась тетя Лена, снимая с лица медицинский реквизит. Соня испуганно замерла, на секунду забыв о своем новом образе. Она смущенно пожала плечами. Решила постричься. «Выглядишь сногсшибательно», — одобрила тётя Лена. Соня воспрянула. «Правда?» «Ты как-то даже повзрослела». «Не знаю, мне кажется, коротко слишком». В полголоса, чтобы не услышала мастер Кристина, возразила она. «Да я не о стрижке, хотя и это тоже». «Тут что-то другое». Тетя Лена задумчиво склонила голову, как будто изучая музейный экспонат. «Покрутись», — велела она. И Соня лихо крутанулась на одной ноге. В дверях показалась мама с гирляндой из ярких сумок. «Ох, ну и жара», — на ходу возмутилась она. Дизайнерские очки приземлились на тумбу, рядом с ними громыхнули ключи от машины. Мать, сбросив пакеты, поспешила к источнику влаги. Канистра с водой громко булькнула, наполняя стакан до краев. Она в два глотка прикончила первый и нагнулась за новой порцией. «Елизавета, ты узнаешь эту юную сердцеедку?» Игриво подмигнула теть Лена. Мать выпрямилась. Она торопливо взглянула на дочь. Очевидно, её не узнав. Стаканчик отправился в урну, к таким же ненужным, как он. «Ма!» — рассекретилась Соня. В ответ мама ахнула. Скользя, модным собой по гладкой, как зеркало плитки, она подошла. «Соня?» В сияющей дымке хайлайтера ее утонченные скулы казались вспотевшими. «Да, это я», — Соня кивнула. «Это она», — подтвердила тетя Лена. Удивление на материнском лице сменилось обидой. «Ты что, постриглась и мне не сказала?» «Я уже взрослая вообще-то», — напомнила Соня. Мать уязвлённо вздохнула. «Куда там?» — вспылила она, теребя золотистую брошь. «Теперь будет дуться неделю, как будто коры с удлинением сделали ей». — подумала Соня. Но мама, закончив вздыхать, обернулась к тете Лене. «А что ты ей делала?» Она кивнула в сторону входной двери. «Чистку или химию?» Салонные термины прозвучали пугающе, как будто речь шла о смертельной болезни. «Да нет, эпиляцию!» — отмахнулась тётя Лена. Мать указала на собственный пах. Тетя Лена поджала губу, отрицая. «Подмышки!» — шепнула она. «Докатились!» — подумала Соня. «Теперь людям лень брить подмышки!» «Мы с нею на входе столкнулись», — продолжила мама. «Приятная женщина». Соня вскинула брови. Нечасто из маминых уст звучали подобные комплименты. «И кто это?» — уточнила она. Мать махнула рукой. «Так это Марина, супруга Никиты». «Супруга». Эхом пронеслось в голове у Сони. Мама с тётей Лены вернулись к работе. Они перешли на салонный язык, но Соня не слушала. «Супруга». — повторяла она про себя, жалея о том, что узнала так поздно, что не успела ее рассмотреть. Хотя было бы что рассматривать. Вполне заурядная внешность, изрядно подпорченная временем и лишним весом. Несложно представить, какой она была в юности. Соня знала таких скороспелок. Бонящий округлостями силуэт со временем быстро теряет форму, и грациозное тело толстеет, утратив природную гибкость. — Приятное, — скрежетала она, Скорее, безвкусное и бесцветное как желатин. Представить их вместе не получалось. Ее несравненный Никита и… это? Но Зато его фраза о том, что юность дана человеку для глупостей, нашла оправдание. Такое бывает. Он просто сглупил, а теперь пожинает плоды своего безрассудства.